Глава 182. МОХ-5 Кульминацией работы танотодрома Бют-Шамон стал единовременный полет 120 клириков всевозможных религий. Они потом должны были собраться вместе на желтой территории, чтобы попробовать пробить МОХ-5. 6, 5, 4, 3, 2, 1, пуск. Первый ярус. Выходят тридцать монахов, которым предстоит стать вершиной хореографической башни. Шесть, пять, четыре, три, два, один, пуск. Второй ярус, коему суждено стать подпоркой верхнего. Шесть, пять, четыре, три, два, один, пуск. Третий ярус, еще один несущий элемент. Шесть, пять, четыре, три, два, один, пуск. Фундамент здания. В вышине все выстроились в ожидании по краям венчика рая, а затем принялись методично сплетать свои пуповины, вырисовывая фигуры, созданные гением Фредди. К этим святым людям присоединился специалист по морским узлам, чтобы помочь им составить прочные вязки, легкие всплетения и распуски. Эксперт-парашютист предоставил свои консалтинговые услуги, чтобы все могли как можно дольше сохранять сгруппированные формы, отвечающие технике свободного падения. Спаянные в одну длинную процессию цепочку, тонатонавты сначала пересекли несколько коматозных стен. Покойники, стоявшие в очереди в оранжевой зоне, салютовали этому полету, так как к сегодняшнему дню они уже привыкли их видеть, и это зрелище было для них развлечением. Они даже объясняли вновь прибывшим, что не надо бояться этой группы, которая клином проносилась над их головами, сохраняя при этом свои пуповины в целости. Вот так и получилось, что этот мистический караван из 120 тонатонавтов достиг шестой территории, пройдя через мох пять. По возвращении, однако, они выглядели разочарованными. Они вовсе не казались счастливыми, что сумели вместе достичь такого прогресса. Возникало даже впечатление, что их дружба и идеи экуменизма дали трещину. Тем не менее, они с готовностью собрались на нашем тонатодроме. После желтой территории, — сказали они, — идет территория зеленая. Зеленая, как растения как листва деревьев. Там великолепные цветы, чудесные творения, заканчивающиеся многоцветными звездами. Зеленая страна — это место абсолютной красоты. — Так в чем там испытание? — спросил Рауль. — Нет, правда, это слишком красиво. Красоту зеленой зоны невозможно вынести. — прошептал один раввин. — Ума скрипя сердце, подтвердил один из буддийских монахов. — Я ничего не понимал. Как абсолютная красота может стать испытанием? Фредди объяснил. — Она настолько восхитительна, что забываешь обо всем желании быть человеком. Не хочешь ничего, кроме как стать цветком с благоухающими лепестками. Видя все это великолепие, начинаешь сам себя презирать. Хочется слиться со всей этой растительностью и не существовать ни в какой другой форме. Конечно, очень больно столкнуться с абсолютным знанием, но повстречать на краткий миг самый идеал красоты — это испытание даже еще сложнее преодолеть. И действительно, против обыкновения слепой Раввин выглядел совершенно потерянным. Сидя за роялем, он уныло извлек несколько нот из сонаты Шопена. «Он прав», — мрачно изрекла Стефания. «Получить по физиономии чистой красотой, когда тебя уже обработали абсолютным знанием, это отбивает любое желание вернуться. Нам было очень сложно отказаться от всего увиденного. К счастью, еще один раз наши пуповины оказались спаяны прочно». Рауля Мандина и мы с Розой так и не сумели вполне понять, каким испытанием является видение красоты — Но, тем не менее, мы не преминули обновить нашу карту континента мертвых, вновь отодвинув надпись «Терра инкогнито». Территория номер шесть. Координаты К плюс сорок девять. Цвет зеленый. Ощущение «великая красота», а также отрицание самого себя и своей отвратительной ипостаси. Вид красоты — ужасная пытка. Выход на мох шесть. Зеленая страна оставила у наших адептов горький привкус. Они оказались неподготовлены к тому, чтобы узреть красоту. Один за другим, под разными предлогами, они возвращались домой. Все увиденное ими великолепие они хотели прибрать к рукам ради единоличной выгоды своих прихожан. Речь уже не шла о войнах, как во времена Хашишинов, но время экуминизма закончилось, и теперь каждый был сам за себя. Забег начат, и пусть победит сильнейший. Фредди и трое его учеников, единственные, кто выжил во всех октоплазменных войнах, одни оказались нам верны и остались на Танатодроме. Тут надо отметить, что своей настойчивостью Амандина сумела таки обольстить слепого пожилого мага. Парочка не скрывала своего счастья. Что же касается других страсбуржцев, они привыкли к парижской жизни и не торопились возвращаться в свою ешиву, тем более без руководителя. Вылеты приняли хаотичный характер. Всякая конфессия рассчитывала на своих чемпионов. Каждый надеялся стать первым, кто увидит Бога, как только преодолеет барьер красоты. Многим казалось очевидным, что только Бог может находиться в глубине туннеля. Сначала голубого, потом черного, красного, оранжевого, желтого, зеленого. Завершением парада чудес должна стать красота, последняя граница перед Раем. Столкнувшись со своими воспоминаниями и преодолев пропасть страха, пересилив головокружение от наслаждений, обретя бесконечное терпение, познав абсолютное знание, сойдя с ума от идеальной красоты, что еще может встретить человек, если не великого архитектора Вселенной? Со своих тонатодромов монахи, колдуны, имамы, кюре и раввины тянули к нему руки. Кто удостоится первого рукопожатия?